10 сентября 1978 года Воскресенье. В Воскресенье я побыл дома. Только на часок выбежал позаниматься на спортивной площадке во дворе. Сделал три подхода подтягиваний на турнике, отжался на брусьях, попрыгал на скакалке, провел четыре раунда боя с тенью под одобрительные взгляды бабушек, сидящих на скамейках у подъездов. Живот чуть побаливал. но я поблажек себе не давал. Возвращаясь, заглянул в свой тайник и занес бинокль в квартиру, пока родительница в гостиной болтала с кем-то по телефону. Делал уроки, смотрел телевизор, получал удовольствие от общения с молодой и красивой мамой, слушая ее заразительный смех и наслаждаясь каждой черточкой родного лица. Вместе с ней провели генеральную уборку дома, и выбросили мусор. Потом я опять засел за уроки. Освободился только поздним вечером, когда уже пришло время спать. 11 сентября 1978 года. Понедельник. Проснулся я хорошо выспавшимся и полным энергии. Быстро позавтракал, оделся, схватил собранную еще вчера сумку, чмокнул довольную маму в щечку, и выбежал на улицу. Первый урок у нас английский. Прохожу в класс и сажусь за парту Кани, игнорируя ее удивленный взгляд. Выкладываю учебник, тетрадь и пенал с ручками и карандашами. Пронзительный звук звонка заставляет одноклассников затихнуть и рассесться за парты. В класс входит Раиса Васильевна, англичанка. Миниатюрная и спокойная женщина никогда не повышает голос и не ругается, но слушаются ее беспрекословно. Good morning, class. Сухо здоровается она. Good morning. Отвечаем ей нестройным хором. So, your homework was to write a text about UK. Who is ready to read the essay? Наташа Бойко тянет руку, но Раиса ее подчеркнуто игнорирует. Ее взгляд останавливается на мне. «Шелестов, are you ready?» «Yes, of course», отвечаю я. «Read your text?» «I am listening to you. I'd still in my own words», предлагаю англичанке. «Я знаю, что привлекаю к себе внимание, но делаю это осознанно. Мне нужно выделиться, завоевать авторитет у учителей, и одноклассников. Глаза Раисы удивленно округляются. Наступает пауза. Наконец англичанка приходит в себя. «Oh, very interesting. I'm listening to you». Она пристально смотрит на меня. «Ладно, получи, фашист, гранату». Этим языком я после школы очень плотно занимался. Два года встречался с девушкой, военной переводчицей. Она меня хорошо натаскала. и в военном училище у меня были отличные преподаватели. В Афгане я продолжал совершенствовать свои знания, поэтому английский знаю достаточно неплохо и дома задания хорошо проштудировал. Выхожу к доске. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated on the British Isles. Вдохновенно начинаю я. Затем увлеченно рассказываю на английском о политической системе страны, королеве и палате лордов, политическом устройстве, национальностях, реках, горах и озерах, тауэре и других достопримечательностях. В классе стоит гробовая тишина. Стук учебника, выпавшего из рук пораженной Оли Сафронковой, звучит как выстрел. На меня смотрят десятки удивленных лиц. Даже Чванов, увлечен наживавший бутерброд, прикрывшись книгой, замер с набитым ртом. Он глядит на меня, выпучив глаза, роняя крошки на пол, только кусок батона с уголком колбасы торчит из-под надутых, как у хомяка, щёк. Заканчиваю свою спич несколькими предложениями о промышленности страны и умолкаю. Англичанка неуверенными движениями руки нашаривает стул и медленно садится, ошарашенно смотря на меня. «Шелестов, это невероятно!» — выдыхает она. «У тебя чистейшее произношение. Где тебя за лето так натаскали? И откуда ты знаешь такие сведения об Англии?» Скромно пожимаю плечами. «Знаете, как-то почувствовал интерес к языку. Вот и начал серьезно его учить. Информацию об Англии знал давно. У меня громадная библиотека, энциклопедии, я много читаю. Да и отец всегда интересно рассказывал о других странах. Просто тщательно подготовился к вашему уроку. Садись пять. Раиса перешла на русский язык. Так всегда бывает, когда она взволнована. До конца урока англичанка меня больше не трогала. Она мучила у доски Чванова. Влепив ему очередную заслуженную двойку, спрашивала Волкова, проверяла домашнее задание убойка. На протяжении всего урока я чувствовал интерес одноклассников и взгляды из-под длинных ресниц соседки по парте. Когда заверещал звонок, и Раиса разрешила классу собираться, ко мне подлетел оживленный Амосов. «Ну ты даешь, Леша!» — восхищенно кричит он. «Как по-английски выдавал!» А ведь еще недавно не знал ни черта. Может, ты шпион, а? А настоящий Шелестов сейчас сидит где-нибудь в застенках ЦРУ? Паша, не говори глупостей. Морщусь я. Надо уводить разговор в сторону от опасной темы. Ты лучше скажи. К НВП готов? Воевода обещал сегодня всех как следует погонять. Радостное оживление на лице Амосова сменяется удрученной гримасой. Дмитрий Михайлович Самойлов, отставной армейский капитан, преподающий этот предмет у нас в школе, очень строг и требователен. Он может достать, как выражаются некоторые наши одноклассники, до потери сознания и раздает двойки направо и налево. Школьники называют его воеводой. Раньше кто-то, озлобленный на него, пробовал прилепить к Самойлову кличку «армейский дуб», но она не прижилась. «Да как к нему подготовиться?» — уныло бормочет Амосов. «Глаза бы мои не видели этого НВП. Зачем он мне нужен? Я вообще врачом хочу стать!» «Ребята, пошли!» — раздается сзади голос Ивана. «На алгебру не успеем». Вместе с потоком одноклассников мы выходим из кабинета английского. «Леш, мы сегодня опять тебя до дома проводим после уроков», — напоминает Волков. «Мало ли что?» «Вань». можешь не беспокоиться думаю бык понял что он не прав и нарываться больше не будет отвечаю товарищу бык понял волков даже останавливается переваривая услышанное и начинает кипеть негодованием ты шутишь амосов тоже удивленно смотрит на меня и крутит пальцем у виска мне кажется он раскаялся и все осознал хладнокровно отвечаю им играю на грани фола Могу вызвать ненужные вопросы, но делаю это сознательно. У меня имеются планы на этих ребят. Что, так и будем стоять? Пошли, мы на урок опоздаем, предлагаю друзьям. Креститься надо, если кажется, бурчит Иван, но послушно идет за мной вместе с Пашкой. Химия, физика, алгебра и история пролетели незаметно. Меня никто не беспокоил, и я тоже предпочитал не проявлять инициативу. шестым уроком был НВП. Сегодня воевода принес два массогабаритных макета АК-47 для сборки-разборки. Когда-то это были боевые автоматы, но сейчас у них отсутствует боек и просверлен ствол. У доски маются поляков и чванов. Преподаватель стоит над ними с секундомером и дает команду. Глядя на Сережу и Сашу, вертящих автоматы и судорожно дергающих затворную раму и магазин, не могу удержаться от широкой улыбки. Мое выражение лица моментально замечает насупленный Дмитрий Михайлович. «Я вижу Шелестову смешно», — саркастически замечает он. «Ну что же, Леша, раз тебе так весело, как сын офицера, покажи пример этим оболтусам. Я иду к столу, чуть отталкиваю плечом замешкавшегося Полякова. Класс с интересом наблюдает за мной. Подвигаю к себе макет автомата, лежащий на столе. «Я готов», — уведомляю Дмитрия Михайловича. «Начали!» Воевода жмет на кнопку секундомера. Быстро хватаю автомат, удерживаю его левой рукой за цевье, правой обхватываю магазин. Одним движением ладони отжимаю защелку, отделяю магазин, опускаю предохранитель, передергиваю затвор и имитирую контрольный выстрел в потолок, спускаю курок с боевого взвода. Нажимаю пальцем на крышку гнезда приклада. Пружина выталкивает пенал. Раскрываю его и достаю ёршик, шпильку, выколотку, отвертку и протирку. Ударом ладони чуть наискосок выбиваю шомпол. Отсоединяю крышку ствольной коробки, нажимая на держатель пружины. Через секунду на столе появляется возвратный механизм, а потом затворная рама. Быстро отделяю от нее затвор. Последние действия: Поднимаю флажок и достаю газовую трубку. Все. Разборка, она считается неполной, но именно ее мы проходили на НВП, завершена. 11 секунд. Воевода лучится довольной улыбкой. Это на 4 секунды превышает армейский норматив. Молодец, Шелестов. У отца в части тренировался? Есть немного. Скромно признаюсь я. Не говорить же ему правду. Смешно получится. Да нет, товарищ военрук. Окончил военное училище, успел повоевать в Афганистане и дослужиться до капитана. Представляю обалдевшие глаза воеводы. Обследование у психиатров мне после такого заявления гарантировано. Теперь сборка. Азартно командует Дмитрий Михайлович. Готов? Готов, киваю я. Пошел. Мои руки быстро двигаются, соединяя части АК-47. Все движения выполняются автоматически. Одноклассники, затаив дыхание, наблюдают за моими манипуляциями. Сборка макета занимает 20 секунд. Учитесь, ребята. Алексей уже почти настоящий солдат, наставительно говорит воевода. Ему уже можно доверить защиту Родины. По крайней мере, с автоматом... он уже умеет обращаться лучше некоторых военнослужащих. «Шелестов, пять. Молодец. Давай дневник». Сопровождаемый завислимым взглядом Чиванова и злобным Полякова передаю руку дневник. Напротив графы «НВП» возникает размашистая пятерка. Я ее честно заслужил. Но в душе немного смешно от реальности происходящего. Школьный учитель... Ставит боевому офицеру пятерку по начальной военной подготовке. Обхохочешься. Если бы кто-то раньше такое рассказал, принял бы за хороший анекдот. НВП. Последний урок. После звонка я собираю сумку и в сопровождении Волкова и Амосова иду домой. Возле входа меня уже ждут Мансур и Смирнов. В сопровождении почетного эскорта выхожу на улицу. Лех, может, ближе к вечеру пройдемся в кино?» «В советском сегодня «Мститель» начинают показывать» с Риши Капуром. Говорят, интересный фильм. Там он с бандитами сражается, убившими его отца», предлагает Амосов. Мое лицо» на долю секунды кривится в пренебрежительной гримасе, но тут же принимает обычное выражение. «Индийские фильмы. Какими же примитивными они кажутся сейчас? Постоянные песни, нелепые драки». Смешные повороты сюжета, глупые диалоги. А ведь когда-то с увлечением их смотрел и бурно обсуждал приключения Раджа и Риши Капуров с одноклассниками. В конце 80-х в страну хлынул поток западных боевиков, комедий, фантастики и мелодрам. Они транслировались в повсеместно открывавшихся видеосалонах. Тогда это было как глоток свежего воздуха. Появление чего-то нового, яркого, и красивого в мире кино. С тех пор я индийские фильмы не смотрел. Они вызывали интерес только на фоне отсутствия альтернативы, а также подобной продукции в советском кинематографе. Конечно, были и у нас интересные экшн-картины, «Пираты XX века», «Приключения неуловимых», «Место встречи изменить нельзя» и некоторые другие. Но их было не так уж и много, и появление каждого такого фильма – Становилось событием. Ваня, сумевший заметить мелькнувшую гримасу, пристально смотрит на меня. Делаю вид, что не замечаю его взгляда. Не, ребят, сегодня не смогу, отказываюсь с показанным сожалением. У меня сегодня тренировка. У меня тоже, поддакивает мансур. Тогда, может, завтра, предлагает Паша, ему очень хочется посмотреть мстителя. Вон как глаза горят, а одному идти. «Скучно». «Завтра тоже не получится», — отвечаю, вздохнув. «У меня отец из командировки приезжает. Я его уже пару недель не видел». «А давайте в среду!» — не сдается Амосов. «В принципе, можно», — откликается Мансур. «У меня день более-менее свободен. Ребят, вы как?» «Я готов», — подтверждает Смирнов. «У меня ничего на среду тоже не запланировано. Отдыхаю от тренировок. Так что я за», — откликается Волков. «Лех, а ты как?» Поживем-увидим, уклоняюсь от прямого ответа. Давайте вернемся к разговору во вторник. Может, даже не в кино сходим, а в другое место. Или просто погуляем. Разговаривая, выходим за территорию школы. Замечаю худенькую фигурку в сером пальто. Аня Николаенко. Рядом с ней семенит, забавно перебирает толстенькими ножками, маленькая и полненькая Даша Одинцова. Она тоже учится в нашем классе. Если бы я не знал Аню, то думал, что она дружит с Дашкой, чтобы подчеркнуть контраст между собой и подругой. Еще в той первой жизни, ухаживая за многими привлекательными девушками, замечал, что ближайшие подруги у них невзрачные и серые мышки. На этом фоне красавица выглядела просто умопомрачительно, ненавязчиво подчеркивая свою великолепную внешность. да и подругу всегда можно использовать. Это прекрасный инструмент для доведения кавалера до нужной кондиции, чтобы разжечь в нем страсть или просто получить удовольствие от поддразниваний. Ходить на свидание с подружкой, сажать ее между собой и ухажером, постоянно вовлекать в разговор, не давая настроиться на нужную волну. Такие действия очень повышают женскую самооценку и позволяют ощутить удовольствие от эмоций парня. Правда, уже после училища я быстро подобных красоток обламывал. Все очень просто. Если девушка приходила на свидание не одна, то я, пообщавшись с ней минут двадцать, быстро прощался со словами. «Ну, не буду вам мешать, будешь свободно, позвони». Только в исключительных случаях, когда красотка вызывала немалый интерес, мог разок погулять втроем. но николаенко на такие выверты не способна с дашкой она просто дружит по зову души ребят я мне нужно Ане пару слов сказать подождите минуточку прошу товарищей под понимающими взглядами мансура смирнова и волкова и насмешливым пашки окликаю николаенко она разворачивается Одинцова глядит на меня с любопытством аня со спокойным ожиданием даш «Мне нужно с твоей подругой поговорить. Ты не могла бы оставить нас вдвоем на минутку?» Одинцова с готовностью кивает, отходит на несколько шагов и замирает в ожидании. «Что ты хотел, Шелестов? Николаенко вопросительно смотрит на меня. «Надо быстрее приступать к разговору, чтобы не утонуть в этих зеленых омутах. Ань, Быков больше не будет тебя беспокоить. Он все понял и искренне раскаялся в своих поступках». Чувствую переизбыток пафоса и нотки фальши в своем голосе и мысленно морщусь. Ну а что ей говорить? Я сломал быку и его товарищу ноги, нанес тяжкие телесные повреждения и пообещал слить информацию о проделках уродов в милицию и зловеще захохотать, как киношный злодей. К такому сюрреализму она точно не готова. Да что ты, прямо так и раскаялся? В зеленых глазах мелькают веселые искорки. Шелестов, я похожа на дуру. Аня, я правду говорю. Мы с ним пообщались, и он осознал свою неправоту. Он тебя донимать не будет. Можешь встречаться с кем угодно, когда захочешь. Антон больше никого не тронет. Ага, Быков раскаялся. Залил слезами твою куртку, решил вступить в комсомол и уезжает строить бам. В голосе Николаенко явственно звучат издевательские нотки. Наверное, я действительно похожа на дурочку. Ладно, это все, что я хотел тебе сказать. Неловко переминаюсь с ноги на ногу. Сама увидишь. Я пошел, меня ребята ждут. Пока. Разворачиваюсь и иду к ожидающей меня компании. «Шелестов!» — окликает меня Аня. Я поворачиваюсь. «Знаешь, Леша, а ты сильно изменился». Девушка задумчиво рассматривает меня. Во всем причем. Ходишь с развернутыми плечами, прямая осанка. Я бы даже сказала, у тебя военная выправка. Не бегаешь, не кричишь и не носишься на переменах, как другие. Даже говоришь, смотришь и держишься по-другому. Знанием английского вообще всех нас поразил. А ведь раньше и близко им так не владел. Такое впечатление, что это не ты, а кто-то другой. Гораздо взрослее и умнее. Чувствую, как начинают пламенеть уши. Это не Николаенко, а Шерлок Холмс в юбке. Надо заканчивать разговор и уходить, пока она меня не расколола. «Ань, все мы растем и меняемся. Я просто сильно повзрослел за это лето. Много читал и думал. Сухо отвечаю девушке. Извини, мне пора». «Пока, Шелестов», — кивает Аня. Задумчивое выражение в ее глазах никуда не исчезает. Наоборот, оно усиливается. До завтра. Киваю Николаенко и иду к парням. Дашка уже бежит к и теребит ее, нисколько не стесняясь нашей компании. Представляю, какой повод для сплетен образовался. Обсуждать одноклассников Одинцова любит и находится в приятельских отношениях со всеми девочками класса. Впрочем, плевать. Я уже вырос из этих детских игр. Ребята доводят меня до подъезда. Я прощаюсь со всеми и через пару минут уже оказываюсь дома. Читаю традиционную мамину записку о супе, гречке и курице в холодильнике, разогреваю пищу, без аппетита обедаю, бреду в свою комнату. Со вздохом берусь за уроки. Через полчаса откладываю учебник по физике в сторону. Смотрю на настенные часы. Пятнадцать сорок. До тренировки время у меня еще есть. Надо действовать. Быстро накидываю на себя куртку, надеваю туфли. Через минуту уже щелкает дверной замок, закрывая входную дверь. Спускаюсь вниз. Старушки, болтающие на лавочке у подъезда, замолкают, когда я выхожу из дома. Игнорируя их любопытные взгляды, иду в соседний подъезд. Поднимаюсь на второй этаж. и останавливаюсь возле двери, обитой черным дермантином. Квартира 154. Собираюсь с мыслями, продумывая в голове все варианты разговора. Мой собеседник должен видеть во мне искренного эмоционального подростка с чистыми помыслами и желанием изменить положение к лучшему. Я не люблю лицемерить и притворяться, но придется. От успешности моих дальнейших шагов зависит жизни миллионов людей, преданных, оболганных, погибших в локальных конфликтах, изгнанных из своих родных краев и умерших в лихие 90 е Чтобы получить шанс сохранить свою родину, СССР, мне понадобится сделать все возможное и даже невозможное. А сейчас, для реализации своих планов, Мне придется быть максимально убедительным, но в то же время не выйти из образа. Глубоко вдыхаю, как перед прыжком в воду. Древние китайские мудрецы говорили, дорога в тысячу ли начинается с одного шага. Поехали. Утапливаю палец в кнопку звонка. Слышу неторопливые шаги внутри. Через минуту дверь открывается. На пороге стоит седой мужчина лет шестидесяти. Серые, немного выцветшие глаза внимательно смотрят на меня. «Здравствуй, Алеша». Здоровается он. «Добрый день, Леонид Романович. Позволите войти?» Вежливо интересуюсь я. «Заходи, конечно». Он отходит чуть в сторону, освобождая мне дорогу. Через минуту мы уже сидим на кухне. На конфорке кипятится полный чайник. В ожидании напитка На столе стоят две пузатые фарфоровые чашки на блюдечках с голубыми ободками. Рядом примостились сахарница и небольшая тарелочка с конфетами и печеньем, выставленная на стол радушным хозяином. Леонид Романович Шаховский. Ветеран Великой Отечественной войны. Он прошел ее всю, от первого до последнего дня. Я даже не подозревал, Сколько у него наград, пока не увидел своего соседа 9 мая, идущего навстречу с ветеранами. Весь пиджак был в наградах. Слева сверху сияла золотистым блеском Звезда героя Советского Союза, чуть ниже пламенел развивающимся стягом с надписью Пролетарии всех стран соединяйтесь Орден Красного знамени. Среди множества других наград Я также заметил медали за взятие Берлина, за оборону Сталинграда и за отвагу. Тогда, рассмотрев их на тихом и скромном Леониде Романовиче, я даже немного растерялся. Мне сразу вспомнилось, как уважительно здороваются с ним окружающие и даже любящий закладывать за воротник и побуянить дядя Миша беспрекословно прекращает дебоши, услышав укоризненный, спокойный голос ветерана. «Ко мне сосед относился отлично. Он находился в приятельских отношениях с моими родителями, даже пару раз был в гостях у нас дома. Я общался с ним на разные темы, рассказывал о своих школьных и спортивных делах, даже получил от него пару подарков – книг из его личной библиотеки. В 1992 году Шаховский умрет. Крушение страны, за которую он сражался, строил и восстанавливал после войны, оказалось для него большим стрессом, подтолкнувшим к обширному инфаркту. Похороны ветерана организовывались властями и военными. На них присутствовали представители Министерства обороны и мелкий чиновник из городской администрации. Печально играл траурный марш-оркестр И лишь троекратный залп из АК-74 почетного караула в холодный осенний день звучал пронзительным реквием по Леониду Романовичу. Последний путь, кроме военных и чиновника, его провожали лишь несколько стариков из нашего дома и пара ветеранов. Родственников у Шаховского не было. Родители давно умерли, брат погиб на фронте, а жена с дочкой попали под бомбежку при эвакуации из Харькова. Второй раз Леонид Романович так и не женился. «Леша, я тебя слушаю. Ты что-то хотел или просто пришел проведать старика?» Реплики соседа прерывают мои раздумья. «Хотел, смущенно признаюсь. Я к вам вообще-то зашел по делу». «Излагай, чего тебе понадобилось?» Доброжелательно улыбается Шаховский. «Расскажите нашему классу о войне». «Тихо прошу Леонида Романовича». Улыбка сползает с лица ветерана. Серые глаза пристально смотрят на меня. «Зачем тебе это надо, Алексей?» «Леонид Романович, это нужно всем, и живым, и вашим боевым товарищам, погибшим на этой войне. У меня, как вы знаете, отец полковник, а дед генерал. Я воспитан на подвигах Великой Отечественной». Но мои одноклассники и вообще все школьники родились уже в мирное время. Они выросли в благополучной, мирной и отстроенной после жуткой войны стране. Молодежь не ощутила на себе все величие и грандиозность прошедшей эпохи. И знаете, для многих из них празднование Дня Победы стало уже привычным. Я не хочу сказать, что это плохо. Наоборот, хорошо, что мы отмечаем этот праздник. Меня тревожит другое. Вижу, что многие одноклассники зевают на политинформациях, уроках истории, при рассказах о подвигах советских солдат. Для них это уже стало во многом формальными мероприятиями, которые даже слегка поднадоели. Я хочу, чтобы ребята из моего класса послушали рассказ участника войны, прониклись ее духом и поняли, с каким врагом пришлось столкнуться СССР и от чего их спасли. Передачи и торжественные мероприятия — это все-таки немного другое. Они уступают по убедительности живому рассказу очевидца. Леонид Романович останавливает меня жестом, разливает заварку по чашкам. Он встает, берет закипевший чайник. Горячая вода льется в наши чашки, поднимая вверх клубы пара. Поставив чайник на плиту, он снова поворачивается ко мне. «Удивительно», — помолчав, произносит ветеран. «Такие мысли у шестнадцатилетнего юноши. Это просто невероятно. Я многое повидал в жизни. Меня сложно удивить, но вам, Алексей, это удалось. Продолжайте». «Ага, отмечаю про себя. Ветеран уже на «вы» перешел. И Леша уже в Алексея превратился. Хорошо. Значит, у меня все получится». «Да в принципе все», – пожимаю плечами, – «я хочу снять с них налет безразличия, затронуть их души и заставить задуматься, а смогли бы они вот так сражаться в самых невероятных условиях, держать оборону в огненном аду, пережить гибель друзей и близких и, главное, победить такого врага, несмотря ни на что». «Пусть одноклассники посмотрят на войну вашими глазами». Человека, который прошел ее всю, от начала и до конца. Я надеюсь, что они поймут, какой ценой нам досталась победа. Верю, это осознание заставит многих измениться и стать лучше. А значит, если наступит миг, когда нашу Родину придется защищать снова, они не останутся равнодушными. А дед вас чем не устраивает? У него это получится гораздо интереснее и убедительнее. все-таки генерал, и в войну тоже не в тылу отсиживался. Дед в Москве живет, и сюда пока приезжать не планирует. Спокойно объясняю Леониду Романовичу ситуацию. А так бы, конечно, к нему обратился. Молчание. Я спокойно смотрю на собеседника и жду ответа. Леонид Романович встает и подходит к окну. Его глаза смотрят куда-то вдаль. Мысленно он сейчас находится далеко, где-то на полях сражений Великой Отечественной. Наконец его голос нарушает повисшую над кухней тишину. «Знаете, Алексей, — задумчиво говорит ветеран, — я, наверное, плохой рассказчик. Не люблю вспоминать войну. Некоторые моменты заставляют снова болеть сердце. Слишком многое я видел, и погибшие друзья и близкие до сих пор стоят перед глазами. Но вы абсолютно правы и мыслите верно. Рассказывать об этом нужно, чтобы знали и помнили. Молодежь должна сохранить память о погибших и этом страшном, но героическом времени. Поэтому я постараюсь. Можете на меня рассчитывать. Большое вам спасибо. Я очень рад ответу Шаховского. Все пока идет по нужному мне сценарию. Уточню время с нашим классным руководителем и согласую его с вами. Договорились?» Протягиваю ему руку, предлагая скрепить наше соглашение рукопожатием. В глазах Леонида Романовича мелькает удивление. «Вы все-таки очень необычный молодой человек», замечает он. Договорились. Ладонь пожилого, но еще довольно бодрого мужчины сжимает мою, подкрепляя сказанное.